Глава одиннадцатая. аи Всё шло отлично. Совершив множество телефонных звонков и расспросов в тот день, когда я наняла Эрнеста, я наконец получила известие о том, что у одного из двоюродных братьев Ченга сохранилась фортепиано для дочери его второй жены. Поэтому я позаимствовала его и быстро организовала перевозку инструмента в мой клуб. Три дня спустя, к моей великой радости, Сасон доставил в мой клуб алкоголь. Английский сухой Джин Гордонс, Джин Гилбис и виски Старый Тейлор из Америки. Их ароматы наполняли воздух, пока мои менеджеры относили ящики в кладовую и выставляли бутылки на полках в баре. Держа в руке высокий стакан с джином разбавленным водой, чтобы сэкономить алкоголь, я осмотрела фортепиано. Небольшой музыкальный инструмент, сделанный из дуба, не такой, как стейнвей в баре сассуна и обошла пустые столики, которые я надеялась, скоро заполнится нетерпеливыми посетителями. Фортепианный страйт Эрнеста и импортный дженевиски Сассуна. Это могло изменить мой бизнес к лучшему. Я дала еще несколько распоряжений менеджерам и направилась в свой кабинет в конце коридора. Глядя в маленькое зеркальце, я нанесла новый слой красной помады, припудрила лицо и аккуратно поправила челку. Мои волосы были уложены в модную прическу которую я скопировала с какой-то модели из календаря. Я выглядела модно, с золотыми серьгами в форме листочков и ожерельем, основными украшениями, которые служили знаком, что я всё ещё богаче большинства людей. Но я засомневалась. Расстегнув обтягивающее платье цвета спелого граната, я надела бюстгалтер в европейском стиле со вставными подушечками, который хранился в ящике в моей гардеробной, и запихнула в него скомканный шарик ткани, опрысканный духами, чтобы аромат не был удушающим. Сегодня был первый рабочий день Эрнеста. Добрый день, мисс Шао. Вместе с Эрнестом в дверь моего кабинета ворвались звуки энергичной музыки. Он был одет в то же двубортное пальто с мятыми лацканами. На подбородке проступала щетина. Его движения были осторожными, как будто он держал в руках что-то очень ценное и боялся его потерять. Но его глаза, они светились энергией, нежностью и теплом, создавая мощную мелодию, которая заставляла мое сердце трепетать от счастья. Внезапно мне захотелось ему улыбнуться и поговорить о музыке. Но я взяла себя в руки. В конце концов, он был пианистом, которого я наняла. «Я рада, что вы пришли. Сегодня ваш первый рабочий день. Давайте поговорим о вашей работе. Садитесь, садитесь». «Спасибо за предоставленную возможность, мисс Шао». Он снял перчатку и протянул мне руку. Он был хорошо воспитан и проявлял уважение, но мне нужно было сказать. «Эрнест, позвольте мне напомнить вам. Это китайский клуб. Вам было бы полезно узнать о некоторых правилах этикета. Довольно неприлично пожимать руку женщине». «Я этого не знал. Почему?» Китайцы считают прикосновения между мужчиной и женщиной интимным контактом. Даже в бизнесе я кивнула в ответ. Объятие. Будучи новоприбывшим, он действительно не знал, как люди в Шанхае относятся к возмутительному характеру этого западного обычая. Большинство китайцев практически питали отвращение к объятиям. Это для друзей, очень близких друзей. Тогда поцелуй в щеку. В Европе принят трёхкратный поцелуй в щёку. Я закашлялась. Такая близость была в Шанхае просто немыслима. Даже супружеские пары воздерживались от публичной демонстрации близости. И уж тем более ничего подобного не могло быть между китайцем и иностранцем. Каковы тогда надлежащие этические нормы в Шанхае? Он выглядел озадаченным и не сводил с меня глаз. Ещё одно правило этикета, которое ему предстояло усвоить. Мы проявляли уважение, опустив глаза. В знак приветствия мы кланяемся, или делаем так. Я сложила руки вместе и кивнула ему, склонив голову. Я искренне надеюсь, что не обидел вас, мисс Шао. Я лишь хотел выразить вам свое уважение и признательность за то, что вы дали мне работу. Я в этом не сомневалась. И на самом деле, мне не хватало того, как он произносил мое имя со своим гортанным акцентом. да. Вы отплатите мне тем, что сыграете страйт на фортепиано. Я рассчитываю, что ваша музыка сделает мой клуб более конкурентоспособным. Я составила план, как представить вас и прорекламировать ваше выступление, чтобы люди знали, насколько уникальна ваша музыка. Сегодня вы освоитесь в клубе. Хорошо? Конечно. А теперь давайте обсудим вашу зарплату. В этом городе в обороте три вида валюты. Как правило, иностранным работникам в иностранных компаниях платят в американских долларах. Некоторые местные предприятия здесь переходят на валюту, выпущенную японцами, но мы по-прежнему используем бумажные деньги ФАБИ нашего националистического правительства, поскольку наши сотрудники нуждаются в них для покупки еды. Вы бы согласились на это? Меня устроят ФАБИ. Вам будут платить по 10 китайских ФАБИ за вечер. Это за вычетом арендной платы. Рабочий день начинается в 4 часа дня и заканчивается, когда посетители уходят, обычно около 3 часов ночи. У вас есть какие-нибудь вопросы?» Он выглядел задумчивым. «Вы сказали, что это китайский клуб. У вас есть еще иностранные сотрудники? Кто-нибудь из ваших людей говорит по-немецки или по-английски?» «Нет. Все сотрудники и посетители китайцы. И я сожалею». Мои четыре менеджера немного говорят на ломаном английском, но большинство говорят только на шанхайском диалекте. Он останется одиноким иностранцем, окруженным нетерпимыми местными жителями, чужаком, неспособным понять наш язык. Пойдемте, Эрнест, я покажу вам фортепиано. В банкетном зале уже начался вечерний концерт. Оркестр играл «Summertime», и, как ей надеялось, в клубе уже было несколько посетителей. Мистер Джан, крутивший в руке складной нож, прибыл со своими приятелями, и они заказали бутылку Джина Гилбис. Они не обратили внимания на Эрнеста, когда мы подошли к фортепиано в левом углу сцены, чему я была очень рада. Мне совершенно не хотелось вступать в ненужные перепалки с этим гангстером. Руководитель джаз-оркестра, трубач мистер Ли, встретил меня у фортепиано. Взглянув на Эрнеста, который надел перчатку и забарабанил по клавишам, Мистер Ли нахмурился, что неудивительно, и его глаза сверкнули враждебностью. До войны он работал в киностудии в Ляньхуа, а теперь подрабатывал на свадьбах и похоронах. Его оркестр работал на меня уже четыре месяца. Обычно оркестры не задерживались надолго. Они приходили и уходили. Болезни, более высокие гонорары или смерть. «Мистер Ли, познакомьтесь с новым участником вашего оркестра. Произнесла я на шанхайском диалекте. Я не была дружелюбным работодателем. Я предпочитала проявлять сдержанность, потому что мама говорила, что мужское эго мешает им выполнять приказы женщины. Поэтому я отдавала приказы без особых объяснений, что, как ни странно, вызывало уважение. Мисс Шао. Мои люди очень хорошо сыгрались вместе, как оркестр. Теперь вы будете работать с пианистом. Он говорит по-китайски. «Нет». Мистер Ли стоял в стороне от Эрнеста, как будто новый член его оркестра мог укусить его. «Если вы не возражаете, я бы хотел настроить фортепиано. У вас случайно нет инструментов?» спросил Эрнест. «Менеджер найдет что-нибудь для вас». Люди поворачивали головы в нашу с Эрнестом сторону. Менеджер Ванг, стоявший у бара, поспешил ко мне. Будучи прямолинейным человеком, Он выглядел так, словно собирался устроить скандал, и я знала, что он прочтёт мне лекцию о чудовищных преступлениях, совершённых иностранцами. Поэтому я ушла. Меня больше беспокоили не возражения моих работников. Они могли либо смириться с моим решением, либо уволиться. А реакция посетителей. Мистер Джан, разговаривающий с моими танцорами, свирепо смотрел на Эрнеста. Несколько постоянных клиентов, только что вошедших в клуб, Заметили высокую фигуру Эрнеста и замерли на месте. Отобьет ли Эрнест у них охоту находиться здесь? Откажутся ли они из-за него приходить в мой клуб? Они еще не знали, что услышат. Захватывающий дух, заводной фортепианный стиль страйт. Кроме того, у меня было 20 ящиков импортного джина и виски. Мистер Ванг проводил новоприбывших к их столикам, и мистер Ли начал играть на сцене. Я облегченно выдохнула, Еще раз взглянула на Эрнеста, который настраивал фортепиано, и пошла обратно в свой кабинет. Я считала на счетах, когда в банкетном зале раздался дикий вопль боли. Музыка остановилась. Я выбежала из кабинета. Под восемнадцатью тысячами сверкающих огней собралась толпа, пристально изучавшая фигуру на полу, Эрнеста. Он корчился от боли, держась за правую руку в перчатке, из которой торчал нож.